Так-то, господин наблюдатель. «Вот и ваше чудо, Маклафлин, которое может спасти Турцию», донесся до Варри голос Девре, говорившего по-русски довольно чисто, но с очаровательным грассированием. «Не чудом, все корреспондент, а самая обычная измена», усмехнулся подполковник, Но смотрел при этом на фандорина просто не представляю господин волонтер как вы станете объясняться с высоко превосходительством много болтаете подполковник взгляд и роста петрович опустился еще ниже к верхней пуговицы жандармского мундира честолюбие не должно быть во вред делу что с смуглое лицо казанзаки задержалась мелким тиком мораль читать вы мне однако я ведь о вас господин волндеркинт успел кое-какие справки навести по роду службы с Физиономия у вас получается не больно нравственная. Шустрый, не полетамс. Кажется, выгодно жениться изволили, а? Причем с двойной выгодой. И жирное предание приобрели, и свободу соблюли. Тонко сработано. Поздрав, он не договорил, потому что раз Петрович очень ловко, как кот, лапой, смазал ему ладонью по пухлым губам.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 черные как ссли глаза налились кровью Позы паузы сглотнов сказал приказом его императорского величества дуэли на период войны строжайши запрещены и вы фандорин отлично это знаете от полковник вышел за ним порывсто качнулся полотняный пологваря спросила: И раз, Петрович, что же делать? Глава пятая, в которой описывается устройство гарема. Ревю Паризиен, Париж, 18-6 июля 1877 года. Шарль Девре, старые сапоги, фронтовая зарисовка.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 а ты все еще будешь носить эти сапоги и вспоминать Исаака добрым словом. Не прошло и года, и на раскопках всероссийского города в Междуречье у левого сапога отлетел каблук. Мне пришлось вернуться в лагерь одному. Я хромал по раскаленному песку, Ругал старого софийского мошенника последними словами и клялся, что сожгу сапоги на костре. «Мои коллеги, британские археологи,